Глава 23. Третий инструмент прояснения — обратная связь. Между двумя людьми была, есть и будет пропасть, между тем, что думает и говорит один, и тем, что понимает другой. И это в первую очередь касается нас с вами, тех, кто получает возражения. Даже если мы распознали тему, сделали принятие, задали уточняющие вопросы и изолировали — нет стопроцентной гарантии, что мы правильно поняли оппонента. Это следует принять как данность. При общении у нас постоянно происходит сбой понимания, и если мы хотим действительно понимать собеседника, а не додумывать, то без постоянной проверки не обойтись. Процесс передачи и восприятия информации выглядит следующим образом. Первое. Человек облекает свои мысли в слова. Уже на этом этапе может искажаться смысл. Второе. Мы слышим слова. Третье. Наше мышление переводит слова в образы и понятия. Четвертое. Из этих образов и понятий наше восприятие складывает свою картину. Причем есть слова, означающие простые предметы, например, стол или нож. А есть слова, означающие абстрактные понятия и явления, такие как возражение, боль, «проблема», «желание» и тысячи других. Даже с предметами возникают разночтения, а при восприятии абстрактных понятий мы зачастую вообще очень далеки от понимания друг друга. Для каждого человека все слова имеют личную окраску. На тренингах я не раз проводил следующий эксперимент. Называл слово, обозначающее предмет, и просил каждого, не задумываясь, описать эту вещь. Я обычно говорю «кружка». и представляю свою, почти полулитровую, из французского стекла. Затем прошу людей описать возникшие у них образы. В ответ слышу описания металлических, фарфоровых, больших, маленьких, средних, в горошек, в ягодку кружек всех размеров, цветов и материалов. Каждый описывает свою собственную кружку. Заметьте, я назвал одно простое, всем известное слово с единственным всем понятным значением, а что творится в головах у людей. Мало того, что сознание подставляет свои собственные образы и значения, так есть еще один параметр. Мы не были в той ситуации, в которой был человек, и не переживали его опыт. А если и думаем, что были, то чаще всего не совсем в такой ситуации, а только в похожей. Именно поэтому наше понимание почти всегда сильно отличается от того, что вкладывал слова собеседник. Кстати, напомню, что инструмент уважения, который мы изучили ранее, как раз помогает помнить, что каждый имеет право на свою точку зрения и помогает проявить интерес и задать больше уточняющих вопросов. С моей точки зрения понять в полной мере возможно только на уровне практики, проживания аналогичного опыта. Так что я не в состоянии понять мою беременную жену. Я могу надменно думать, что я вроде бы понимаю, и мне остается только уважение, если я им владею. Есть только один вариант, когда я все же смогу ее понять, если я, как герой Арнольда Шварценеггера из фильма «Джуниор» 1994 года, забеременею. Индейцы говорили, хочешь понять человека, пройди милю в его макосинах. Так что талантливый успешный продавец, который в принципе не учился, а просто его навыки и качества характера, натренированные раньше где-то в другом месте подходят для продаж, как вилка к розетке, никогда не сможет понять новичка, у которого низкие результаты и который боится подойти к клиенту, не говоря уж о разведке и закрытии. Человек, никогда не имевший избыточного веса, не может понять того, чей вес 100 килограммов, разве что наденет на себя 30-килограммовый бандаж и поносит его несколько дней, включая время сна. Бедняк никогда не сможет понять состоятельного человека, который спокойно отдает за ужин в ресторане больше 25 тысяч рублей, пока сам не станет богаче и не заплатит подобную сумму за двухчасовую трапезу. Именно о разном опыте и мировоззрении говорит мудрая поговорка «Гусь-свинье не товарищ». Именно поэтому я не рекомендую использовать псевдопринятие «да, я вас понимаю». Во-первых, оно заезжено. Во-вторых, слишком часто воспринимается как формальность или как издевательство. Таким образом, если мы перестанем думать, что понимаем человека, а будем просто возвращать ему свое видение ситуации, общение пойдет эффективнее. Следующий инструмент прояснения, его заключительный аккорд, Обратная связь. Иногда этот шаг также называют парафраз, так как инструментом обратной связи является пересказ своего понимания услышанного. А парафраз — это и есть пересказ. Самые распространенные пять вариантов начинаются словами. Если я правильно понимаю, я правильно понимаю что, насколько я понимаю, значит, другими словами. После выбранного варианта нужно подставить краткое изложение того, что вы поняли из слов оппонента. Начнем с простого примера, взяв для разбора вот такое возражение. Клиент. Я недавно прочел, что ваш товар часто ломается. Принятие. Да, мнение других людей это важно. Уточнение 1. А что вы имеете в виду, говоря, что он ломается? Клиент. Написано, что он служит ровно до истечения срока гарантии и потом ломается. Пожалуйста, сейчас максимально сосредоточьтесь, так как обратная связь — непростой инструмент. Если для принятия, уточнения и изоляции есть универсальные шаблоны, и иногда можно даже не думать, а просто произносить скрипты, то при использовании обратной связи думать нужно обязательно. Самое сложное возражение то, которое вы не подготовили заранее. Импровизация — это прикол тех, кто уже имеет навык и шутит над новичками. В генах антилопы заложено, что новорожденный теленок может сразу встать и пойти за матерью. Но вы вряд ли увидите теленка, который сразу после рождения вскочил и поскакал. Обратная связь точно так же заранее прописывается для каждого возражения из вашего набора. И вариантов обратной связи, как правило, несколько для каждого возражения. Именно поэтому и надо думать, какой из них выбрать. Итак, вариант парафраза для нашего возражения. «Я правильно понимаю, что вы прочитали о том, что товар зачастую ломается сразу после окончания гарантийного срока?» Внимание! Какой бы примитивной вам не показалась эта обратная связь, так можно и нужно говорить. Это пересказ, простое повторение ключевой идеи сказанного зачастую теми же словами, которые использовал собеседник, без добавления смысла и выводов от себя. Любое добавление выводов или предположений превращает пересказ в интерпретацию. Интерпретация — собственная трактовка услышанного с собственными выводами и предположениями. Мы, люди, очень редко пересказываем, чаще интерпретируем, И вы догадываетесь, почему мы обсуждали это ранее на примере о кружке. Если пересказ возвращает услышанное почти в неизменном виде, то интерпретация задает направление и является мощным инструментом как влияния, так и манипуляции. Большинство людей, интерпретируя услышанное или увиденное, не называют цель своего влияния, по крайней мере, не сразу. Я против манипуляций, но в данном случае мы высказываем предположение, которое начинается со слов «я правильно понимаю, что?» и является вопросом, а не утверждением. Если вы перегнете палку, то оппонент воспримет ваши слова как давление и манипуляцию и закроется или откажется продолжать общение. Так же точно поступили бы и вы, если бы столкнулись с подобным. Муж приходит домой в 22.00. На работе случилась авария, вся его смена работала в авральном режиме, и пока не устранили проблему, домой никто не ушел. Он вымотался и невероятно устал, и все, чего он хочет, это принять душ и лечь спать. Дверь открывает жена, и не успевает муж ступить на порог, протягивает ему полное мусорное ведро. Муж вздыхает и говорит, «Дорогая, я так устал, ног под собой не чую. Давай я с утра вынесу» и садится на кушетку. Жена выдерживает паузу, слегка надувает губы и грустным тоном дает один из вариантов обратной связи. «Если я тебя правильно понимаю, ты меня совсем не любишь». Или «Если я тебя правильно понимаю, мои просьбы для тебя — пустой звук». Друзья, это махровая интерпретация и манипуляция. Не думаю, что вы хотели бы услышать такое же от близкого человека в подобной обстановке. Даже если муж пойдет выкидывать мусор, то есть цель жены будет достигнута, останется ли он довольным? Манипуляция выгодна исключительно тактически и срабатывает только один раз. Стратегически это тупик. Никто не хочет возвращаться туда, где им манипулировали. Если бы жена сделала пересказ, это выглядело бы так. «Если я тебя правильно понимаю, ты очень устал». То же самое касается и бизнеса, где махровая манипуляция в виде интерпретации не поможет, а только все испортит. Отсюда вытекает основное правило интерпретации. Есть смысл делать только такую интерпретацию, которая, первое, выгодно вам, второе, продвигает вас к результату, готовит почву для аргумента или сама частично им является, третье, сохраняет или, как минимум, не ухудшает отношения с оппонентом. Далее я приведу варианты частичной и полной интерпретации. Для нашего примера я недавно прочел, что ваш товар часто ломается. Значит, вы прочитали о том, что товар зачастую ломается, но после окончания гарантийного срока. Значит, вы просто прочитали о том, что товар зачастую ломается, однако уже после окончания гарантийного срока, но сами никогда им не пользовались. Я правильно понимаю, что вы прочитали о том, что товар зачастую ломается сразу после окончания гарантийного срока и переживаете, не сломается ли он у вас? Я правильно понимаю, что вас тревожит качество. Я правильно понимаю, что для вас важна именно надежность. Я правильно понимаю, что вы готовы купить, если будете уверены, что ваш товар прослужит без поломок весь гарантийный срок? Я правильно понимаю, что вы боитесь покупать товар? Я правильно понимаю, что вас устраивает цена? Я правильно понимаю, что вас устраивает цена и характеристики товара? Я правильно понимаю, что вы готовы заплатить больше, но хотите быть уверены в надёжности товара? Я правильно понимаю, что вы готовы купить дополнительную гарантию еще на год и забыть про переживания? Посмотрите, как много вариантов, и заметьте, как они управляют общением и как направляют его в разные стороны. А значит, и аргументы при различной обратной связи могут быть и будут разными. Другими словами, выбирая вариант обратной связи, вы уже предполагаете, какой из заранее заготовленных аргументов будете использовать. Некоторые обратные связи являются закрытием, которое мы разберем чуть позже, и напрямую ведут или к сделке, или к первому отказу. Для того, чтобы у вас ненароком не сложилось впечатление, что интерпретаций тысячи, и разобраться в них нереально, давайте их классифицируем. Не для красного словца, а для практического применения. Если вы делаете обратную связь в виде пересказа, то вы или повторяете ключевые слова человека, или употребляете синонимы. Так что пересказ или парафраз не имеет разновидностей. Интерпретируя же, вы создаете свою свободную трактовку, меняете слова и, следовательно, отчасти меняете и смысл. В зависимости от того, на чем вы поставите акцент своей обратной связи, интерпретация может быть первое Отрицательный, с акцентом на отрицании или негативном смысле. второе Позитивный, с акцентом на утверждении или ином позитивном смысле. третье Условием «Вы готовы, если…» Отрицательная интерпретация Отрицательная интерпретация акцентирует внимание на любом отрицательном слове или на общем негативном смысле услышанного. Как раз в возражениях люди часто выражают негатив или сомнение. Внимание! Чаще всего такая обратная связь вредит вам, так как она усиливает негатив. Она полезна только если делается специально, в рамках заранее продуманного плана. Например, на наше уточнение человек отвечает. Я прочитал, что товар служит ровно до окончания срока гарантии и потом ломается. Точный пересказ будет таким. Если я правильно понимаю, вы прочитали, что товар ломается после завершения гарантийного срока. Такой пересказ не запрещен, но опасен, он делает акцент на негативе. Но, скажете вы, само возражение очень часто несет некую негативную, отрицательную информацию, а я делал точный пересказ, как вы учили. Что еще я мог сказать? Ведь при пересказе нужно использовать те же слова, которые произнес человек. Разве не так? И вы будете абсолютно правы. Для того, чтобы не использовать такой пересказ, и существует интерпретация. И если мы добавим немного своего смысла, то сможем поставить акцент на что угодно. Внимание! Отрицательную интерпретацию стоит использовать только в том случае, если вы твердо уверены, что она приведет разговор туда, да вам нужно. Другими словами, у вас должна быть четкая цель. Следовательно, это не импровизация, а заранее подготовленные варианты. А так как вариантов много, их нужно знать и достаточно быстро принимать решение. Это невозможно, если заранее проработанных вариантов и навыка нет. Именно поэтому я прошу вас выполнять все задания в этой книге. Если же вы их пропустили, еще не поздно вернуться назад и начать делать упражнения. Даже если мы добавим в наш пересказ только одно слово «обычно» и сделаем на нем ударение, то парафраз станет интерпретацией. Если я правильно понимаю, вы прочитали, что товар обычно ломается после окончания гарантийного срока. «Обычно» означает «достаточно часто, но не всегда». И позднее, получив согласие оппонента, мы можем в качестве аргумента предложить ему посмотреть статистику, конечно, если она у вас есть, и доказывает, что товар действительно достаточно надежен. В этом нет никакого обмана. Вы же помните, что возражение — это субъективная точка зрения, и если у нас есть объективные данные или примеры, то мы можем ее изменить. Далее я приведу еще три варианта отрицательной интерпретации, в которых последняя фраза задает направление для дальнейшей аргументации. Первый вариант. Я правильно понимаю, что вы прочитали о том, что товар зачастую ломается сразу после окончания гарантийного срока, и переживаете, не сломается ли он у вас. Мы акцентируем внимание на сомнениях человека и готовим почву для их снятия следующим аргументом. Второй вариант. Значит, вы просто прочитали о том, что товар зачастую ломается после окончания гарантийного срока, но сами никогда им не пользовались. Мы еще не аргументируем, но намекаем, что у человека не было личного опыта использования, а чужие слова не всегда являются правдой. При этом мы никого не обвиняем во лжи. Или мы делаем разворот на 180 градусов, и то, что было негативом, используем как позитивное утверждение, уже частично аргументируя. Третий вариант. Если я правильно понимаю, вы прочитали, что товар ломается после завершения гарантийного срока, то есть исправно служит весь гарантийный период, а это целых 3 года, верно? Другие варианты отрицательной интерпретации. Если я правильно понимаю, вы пока не уверены? Я правильно понимаю, что вас тревожит качество. И несколько экстремальных интерпретаций. Если я правильно понимаю, вы не хотите покупать товар, если я правильно понимаю, вы боитесь покупать этот товар, если я правильно понимаю, вы уже решили не покупать у нас, значит вы точно не будете покупать этот товар. Сами видите, на чем здесь делается акцент и на что намекается. Такие экстремальные интерпретации произносятся только умышленно, как провокация с целью вызвать интерес, и только при наличии дальнейшего плана действий. Во всех остальных случаях я категорически не рекомендую их употреблять. Позитивная интерпретация Позитивная интерпретация акцентирует внимание на любом положительном слове в речи собеседника или на возможном позитивном смысле, вытекающем из возражения. Именно ее нужно научиться делать в первую очередь. Если человек говорит, «Я прочитал, что товар служит ровно до окончания гарантийного срока и потом ломается», то здесь заложено минимум 5 позитивных моментов. Первый. Товар работает весь гарантийный срок. Второй. Раз клиент возражает и еще не ушел, значит, он рассматривает возможность покупки. Третий. Речь идет о надежности товара. Четвертый. Вероятно, клиента устраивает стоимость товара. Пятый. Судя по всему, клиенту нравятся прочие характеристики товара. Внимание! Предполагается, что вы делали уточнение, и именно поэтому владеете данной информацией. Возможные позитивные интерпретации. Первое. Если я правильно понимаю, вы планируете пользоваться товаром только 3 года, как раз период действия гарантии. вторая Если я правильно понимаю, вы хотели бы купить, но пока есть некоторые сомнения. Третье. Я правильно понимаю, что для вас важна именно надежность. Четвертое. Я правильно понимаю, что вас устраивает цена? Пятое. Я правильно понимаю, что вас устраивает цена и характеристики товара? Шестая. Если я правильно понимаю, вы хотели бы иметь гарантии. Для любого отрицательного заявления можно сделать положительную интерпретацию. Вот самые часто встречающиеся примеры. Для простоты я пропустил принятие и уточнение, чего в жизни делать, конечно, не стоит. Возражение. «Вы плохо работаете». Интерпретация. «Я правильно понимаю, что это относится не ко всей работе, а лишь к каким-то отдельным моментам». Возражение. «Я вас ненавижу». Интерпретация. «Я правильно понимаю, что в моем поведении или отношении к вам было что-то конкретное, что вызвало такую реакцию». Возражение. Я пока не планирую покупать. Интерпретация. Я верно понимаю, что вы говорите о сегодняшнем дне, но какие-то сроки у вас все же есть. Возражение. Дорого. Интерпретация. Я правильно понимаю, что вы сделали такой вывод лишь на основании вашего опыта покупки до повышения курса доллара, когда цены были другими на все товары. В любом возражении заложена положительная информация. Важно просто ее увидеть. А это зависит от вашего мировоззрения, расстраиваетесь ли вы, столкнувшись с проблемой, или видите в ней источник развития. Но это тема другой книги и другого тренинга, посвященного личностному развитию, установкам и мировоззрению. Интерпретация условия «Вы готовы, если…» Интерпретация условия побуждает клиента принять положительное решение при соблюдении обеими сторонами определенных условий. Например… Я правильно понимаю, что вы готовы купить, если будете уверены, что наш товар прослужит без поломок весь гарантийный срок. Я правильно понимаю, что вы готовы заплатить больше, но хотите быть уверены в надежности товара. Я правильно понимаю, что вы готовы купить дополнительную гарантию еще на год и забыть про переживания. Я правильно понимаю, что вы готовы купить, если я приведу вам убедительные доказательства качества товара. Сами видите, насколько вольно мы интерпретируем ответы собеседника и предлагаем условия. Этот вид интерпретации также является закрытием. Когда мы дойдем до главы 25, вы окончательно поймете, о чем речь. Интерпретация условия и позитивная интерпретация являются, с моей точки зрения, наиболее профессиональными и эффективными инструментами. Давайте рассмотрим работу с возражением на примере, наверное, самого часто встречающегося возражения «дорого». Внимание! Варианты ответов клиента взяты из моей практики, но на их месте могут быть и другие. Контекст и бизнес-условия могут быть разными, а значит, разными будут и скрипты. Помните об этом, читая приведенный здесь пример. Клиент. Дорого. Принятие. Да, вопрос цены очень важен. Уточнение 1. А с чем вы сравниваете? Клиент, я был у такого-то вашего конкурента, и там дешевле. Уточнение 2. Что ж, ясно. И какой там товар? Какая цена? Клиент, тот же товар, но стоит 90, а не 100, как у вас. Ответ клиента может быть и другим. Например, ну какой? Там дешевле. Чаще всего такой ответ свидетельствует о том, что человек неискрен с вами, лукавит и не говорит правду. Возможно, он там и не был. И вот все это вам и надо прояснять. Продолжим. Уточнение 3. А вы, если не секрет, там лично были или просто позвонили? Клиент. Лично ездил. А мог бы ответить «просто позвонил», и тогда наши дальнейшие слова были бы тоже иными. Например, при всем уважении к вам и к тем, кому вы звонили, вы уверены, что их слова окажутся правдой, когда вы приедете туда? Продолжим. Уточнение 4. Ясно, вы лично ездили, но вы бы не поехали к нам, если бы вас все там устроило? Клиент. Нет, просто они были первыми, куда я поехал, а я никогда не принимаю решение сразу, пока не приценюсь. Уточнение 5. Тогда почему бы вам не поехать и не купить у них, раз вы теперь знаете, что почем? Здесь мы не издеваемся, а демонстрируем состояние изобилия. Клиент. Но я не просто так к вам приехал, мои друзья покупали у вас... И о вас хорошие отзывы в сети. Возможен любой другой ответ, даже без похвал, ваш адрес, например. «Ну что же вы меня сразу выпроваживаете?» Или «Может, и поеду, но пока хочу понять, что у вас». Варианты обратной связи. Первый. Я правильно понимаю, что вы уже приценились и к нам приехали не просто так. Второй. Я правильно понимаю, что вы в принципе готовы купить у нас. Третий. Я правильно понимаю, что вы, в принципе, готовы купить у нас по нашей цене. Четвёртый. Я правильно понимаю, что если не говорить о цене, в принципе, вы готовы купить у нас. Пятый. Я правильно понимаю, что вы готовы купить, если мы договоримся. Шестой. Я правильно понимаю, что вы точно не купите, и я могу не говорить, почему у нас товар стоит столько и что вы получаете за эту цену. Седьмой. Я правильно понимаю, что зря подошел к вам со своей помощью. Восьмой. Я правильно понимаю, что вы уже уходите? Конечно, последний вариант — это шутка. Принципы. Как это работает? Каждой обратной связи соответствует заранее заготовленный аргумент. Пересказ — это повторение ключевой идеи собеседника близко к тексту, без добавления смысловых акцентов и выводов. пересказ почти в чистом виде возвращает услышанное. Интерпретация — собственная трактовка услышанного, часто с выводами и предположениями. Интерпретация задает направление дальнейшего диалога и является мощным инструментом общения. Интерпретация условия в мягкой или жесткой форме побуждает собеседника принять решение, выставляя условия, которые предлагается выполнить. Отрицательная интерпретация опасна — так как акцентирует внимание на негативе. Исключение составляет запланированная отрицательная интерпретация для вызова интереса с последующим развитием в аргументацию. Обратная связь может быть закрытием и даже частично выполнять роль аргумента. Правило, как это сделать. Не думайте, что понимаете оппонента, просто проверяйте свое понимание обратной связью. Используйте отрицательную интерпретацию, только точно спланировав дальнейший разговор. Упражнение номер восемь. Обратная связь. Возьмите свой список возражений и продолжите работу. Часть первая. Каждому возражению напишите все возможные варианты обратной связи. Пересказ. Отрицательную интерпретацию. Положительную интерпретацию. Интерпретацию условия. Обратите внимание, если в предыдущих упражнениях вы не написали все возможные варианты уточнения для каждого возражения, то сейчас вы не сможете написать все варианты обратной связи. Так что доделайте уточнения и затем перейдите к обратной связи. Помните, каждая интерпретация задает направление для последующей аргументации. Часть 2. Выучите ваши варианты обратной связи. Ежедневно отрабатывайте по одному возражению из горячего списка. Вместе с партнером репетируйте одно возражение 50 раз в день. Партнер произносит возражение, а вы делаете принятие, уточнение, изоляцию, а затем все ваши варианты обратной связи для этого возражения. Рекомендую проводить такие тренировки 2 или 3 раза в день. Таким образом отрабатывайте все возражения по одному дню на каждое. Ваша отработка должна занять от 5 до 8 дней в зависимости от того, сколько возражений в вашем горячем списке. Продолжайте прослушивание аудиокниги только после выполнения упражнения.